Глава двадцать вторая И я, я вдохнула её И выдохнула И задышала Хотя это напрочь неправильно Или да, воды не было Была сила Живая, та самая, исходящая от земли Чёрная и золотая Золотая и Ноги коснулись дна если это дно. Золото вдруг взлетело, оседая на потолке и стенах пылью, и эти стены слабо засветились. Я же... Я коснулась одной. Вот интересно, это всё на самом деле происходит, или я просто отключилась, там, снаружи, от жары и кровопотери? Хотя нет, крови там немного ушло, а вот жара — это да. Напекло в голову, пока шла к кроще, отсюда и бред. Главное, занятный такой... И неровность стены ощущаю, и свет слабый, но видеть выходит. Да и помню я одно простенькое заклятие, правда, прежде оно мне не слишком давалось, но теперь-то сил хватает. И я нарисовала знак. Он вспыхивал теми же золотыми искорками, а приняв мою силу, взвился облачком, окружив меня. Вот оно как. Пещера? Да, большая. И потолок её неровный, бугристый. Я даже не сразу поняла, что это корни дуба. Они поднимались, образуя потолок и стены. А под ними, а первый сундук я ударилась ногой и зашипела. Всё-таки были у заклятия свои слабые места. Что за сундук был небольшим и старым. Есле от пинка моего развалился, а из него с тихим шелестом посыпались монеты. Я наклонилась и подняла дно. Надеже, большая и тяжёлая. С виду золото, и главное сразу видно, что старая очень, наверняка ценная, но не моя. Не я её сюда принесла, не мне брать. Извини, сказала я в темноте. Я не нарочно его сломала. А то вдруг до хозяина придётся. Хозяин у всего доброточный имелся. Вон ещё сундук, как и первый. Не сильно большой, но крышка распахнулась. Снова золото. А вот в следующей шкатулке узорчатый яркой, камни драгоценные, и такие, какими их в мультфильмах рисуют, крупные, гранёные, да ещё и светятся. Я не удержалась, взяла один в руку. Он с яйцо размером будет, если настоящий то. Всё одно не мой. И украшения вон, что на полу разбросаны. Я покачала головой и перенесла жерелье поближе к головному убору. Тот золотой, щедро усыпанный камнями да жемчугом, виделся мне вовсе не подъемным. Но да, красиво. Серьги массивные, обручи и кольца тоже, пускай лежат. Я шла. Много было здесь добра. И ковры, которые почему-то, в отличие от сундуков, не истлели, но лоснились, манили потрогать. Упришконское, седла, ткани какими-то целыми рулонами, гора мехов... Вот кто-то взял да спрятал над дне колодца клад. Наверняка ценный, только я шла, и чем дальше, тем оно как-то равнодушнее воспринималось. Оружие, снова золото, серебро, сундуки какие-то, в которые я не полезла. Я просто шла. Куда? А дорога одна куда-нибудь да выту. В конце концов надо выбираться из этой норы, потому что наверх тянется прыгать бесполезно. Золотоесякла. А я оказалась в очередной то ли комнате, то ли пещере. Здесь уже по стенам ползли золотые жилы, а на полу мелкой чешуёй лежали монеты. Золото, снова золото. Откуда столько? Кольцо на пальце нагрелось. А когда я коснулась очередной монеты, на сей раз шестигранной и украшенной арабской вязью, золотая змейка соскользнула с пальца и поползла, собирая монеты на шкуру. Эй! — сказала я ей. — Это чужое. Слышишь? Если меня и слышали, то значения не придали. Змейка ползла, а я спешила за ней. Вдруг да выведет куда? К двери. Обычная такая, деревянная. И на засов закрыта. Главное, что засов тоже выглядит обыкновенным. Но я с трудом его с места сдвинула. Змейка же соскользнула к ногам, да щекотку обвела. Мне бы испугаться, но... Я толкнула дверь. В лицо пахнуло озёрной сыростью, тьмою, но заклятье ещё продолжало действовать, и я вошла. Здесь золота не было. Комната. Такая вот я в музее истории видела, там, где сделали реконструкцию избы. Тогда ещё удивлялась, до чего маленькое всё. И здесь пришлось наклониться, чтобы головой не пробить потолок, или потолком голову. Второе подозреваю куда как реальней. Глаза некоторое время привыкали, Изоклетте подстраивалась. Тёмные стены, тряпки какие-то на них, верно когда-то вышитый узор чтые. Колыбель к потолку прикручена, но пустая. В ней тоже тряпки и почти истлевшие. Узкая, э, кровать? Нет, скорее уж лавка. И девушка, э, женщина на этой лавке лежит. Вытянулась, руки на животе зацепила, бледна-бледна. На голове ее венец роскошно-драгоценный, да и платье тоже золотом отливает. Только кажется, что чужое оно. — Ай, извините. Я попятилась, но наткнулась на стол. Развернуться в избушке было негде. И я случайно. А еще эта девушка до нельзя походила на ту, которую я видела во сне. Ту, с которой род начался, Афанасьевых. Лежащая не шелохнулась. Так, больше ничего в доме нет. А вот золотая змейка на щиколотке ожила, сжимает ногу, что-то явно хочет. Что? Подойти ближе? Подошла, наклонилась. А так она моложака, кажется. Девочка совсем, но красивая, куда как красивее меня. Только если она тут, красота это счастья не принесла. Я, Яна. Или Любомира ещё называть можешь. Я не знаю твоего имени. Я осторожно коснулась шеи, чтобы выдохнуть с облегчением. Не покойница. У покойников не бывает такой тёплой кожи. А моё прикосновение разбудило незнакомку. Дрогнули и поднялись веки, губы бледные разомкнулись, и женщина сделала вдох. Кто? Яна или Любомира? Твоя Не знаю, кем я тебе прихожусь». Я наклонилась, позволяя расглядеть себя. Если она, конечно, что-то довидела. «А ты кто?» «Лю... Любавая», сказала она. «Любая бы была». «Тяжело. Отпусти». «Как?» «Ох, тяжело». Она закрыла глаза, и из них крупными каплями покатились слезы. Отчего-то золотые. «Отчего-то золотые». Давит на грудь. Давит. Давит, подняться, помоги. Я подхватила её под плечи и с трудом оторвала от лавки. Да сколько же она весит-то? Главное, что с виду худая, если не кожа да кости, то почти на поднять же золото. Золото тянет проклятое. Она захныкала совсем уж по-детски, а змея на щиколотке зашипела, и в шипении этом мне послышалась злость. Да что тут? Ну кое-как я девицу от лавки оторвала и развернула к стене. Умаилась так, будто ещё одно ведро от сердца мира тащила. Пить. Я гляделась. А вода была в ведёрке, что притаилось в углу. И вновь же зачерпнуть его ковшиком, признаю, уточка позолотая украшенная, получилось не с первого раза. А донесла эту воду вообще чудом, не иначе. На донесла и помогла напиться. Спасибо. Теперь девица задышала спокойнее и заговорила. Времени мало, воды не осталось на донышке. Исходят. Сядь, слушай. Давно виновата я перед ним, перед родом, перед людьми, завязала, самой не развязать. Ты слушай, не перебивай. Потом спросишь. В времени вода и вправду кровь земли, особенно та, что от сердца идёт. Рождается там в глубинах, греется огнём внутренным. Не знаю, как оно с научной точки зрения, но здесь всё было вполне себе логичным. Рождается та вода, да идёт вверх. Поэт, что землю, что те, кто по земле этой ходит, есть вода, есть жизнь. Только не всякая она наверху одинакова. И ныне ключи хранят частицу того, сотворённого силой земли тепла, и саму силу. Ключи живые или мёртвые. Сила-то всякую бывает. Это и вот, в ведре покапля набирается, протекает то ли с потолка, то ли со стены. Главное, что за год совшик набежит, чего хватит, чтобы жизнь продлить, или смерть, ибо не уверена любава, что жива ещё. Она говорила сперва медленно, чуть запинаясь, но кровь земли и её кровь разбудила. Ещёки любавы порозовели, и дышать она стала равнее. Да только не о том сказ, об ином, о любви, которая разум дурманит, и обиде, и дуре вместе, обо всём и сразу. Но в самом деле я уже знала эту историю, простая на самом деле, из тех, что век от века приключаются и будут ещё приключаться. Он и она Мужчина и женщина, встреча, любовь, которая вспыхивает с первого раза. Она яркая, такая, что кажется, будто в мире нет ничего, что сравнилось бы с этой любовью. Да и нужен ли мир без нее-то? И в какой-то миг этот самый мир исчезает вместе с условностями и данными обещаниями, с обязательствами, договорами. Есть лишь его глаза, есть лишь ее улыбка. И длится бы сказки вечность. Но беда сказок в том, что... стораны или поздно, но они заканчиваются. Он был князем, владетельным, сумевшим не только власть взять, но и удержать её. Он говорил с людьми, и люди его слушали, верили, пошли за ним, а он влюбился в ведьму. Пусть даже в сильную, пусть из тех, что жили на земле от начала времён, землю эту храня. И род её уходил вглубь фиков, как корни дуба в землю, но ведьма же понимать надо, И пока она стояла за его спиной, ведьму терпели, опасались с неба того, ибо это разумно, ведь им стоит опасаться, прислушивались, кланялись и именовали княгинюшкой. И даже служители нового бога, храм которого встал в центре города, относились с уважением. И она верила, что всё-то по-настоящему, как иначе? Она ведь не так просто вошла в его дом, позвал, назвал своей перед людьми и богами. И сам ходил к заповедной поляне, принёс в дар белого жеребца, а ещё поезд с золотыми бляхами. Разве этого мало? Мало, Любава ведь не сразу поняла. Она чувствовала себя хозяйкой на своей земле и потому старалась. Кто, как не она, вывела родники, сплела косы рек, чтобы стали они одной, полноводную. Кто, как не она, уговорила землю раступиться, дабы было место для озера. Кто, как не она, сделала это озеро живым, привела в него рыбу, а окрестные леса наполнила дичью. Поклонилась хозяевам лесным, дабы не серчали, что люди забирают лес, и прошлась по полям, первое зерно роняя, дабы родили они богато. Ее заботами, ее силами город встал, да такой, что иным на зависть. Ее словами обходили этот город и горести, и болезни, А вот с завистью не справилась и со страхом, с предательством вот тоже не ждала. Я ведь тоже не ждала, хотя, наверное, должна бы. Если сейчас вот посмотреть, обернуться, всё же очевидно. Понятно, что плевать было Гришке на меня, что удобно ему нужна была, а как перестало, то и и она вот тоже. Только меня всего на все бросили, а вот её Бледное лицо, запавшие глаза и тени под ними черным-черны. В глазах застарелая боль, обида и мука, потому что, как там сказала пророчительница, иные ошибки. Сперва в городе появился новый жрец из того храма, который поставили для нового бога. Не первый храм, не первый жрец, а потому я не сильно на него смотрела. Жрецы что? Живут Богов много, жрецов тоже. Он вот ко мне приходил, заговаривал о том, чтобы веру сменила, от силы отреклась. Она сидела, прислонившись к стене, и волосы перебирала. А волосы у нее темно-золотые, густые да тяжелые, и впрямь живое золото. А как там полоза ветчина золота падкие? Я сказала ему, что не можно это. Как так, от силы, от земли, отроды и отречься? Он и ушёл, но княжич мой стал пропадать в храме. А с ним и люди его. Многие отреклись и крест приняли. То их дело, но меня они не любили. Я думаю. Люди менялись, только я не больно это замечала, глупая. Дел было много, что мне до людей. Я земли берегла, лес вот, землю. Земле тяжко, когда людей много, и лесу тоже, Надобно договоры ставить, доблюсти их, чтобы беды не вышло. Князь мой ещё просил сделать так, чтобы лес дорогу пропустил, что мол реки одной для торга мало, и земель тоже ещё надо под поля и поля заговорить. С Волочань в Новгополозов наверняка уже знал, что скоро выйдет срок ведьми, вот и пользовал по максимуму. Я ещё не праздно была, уходила в лес, возвращалась, И снова не видела, как оно меняется. Одного раза вернулась, а в городе дурно. Боги ушли, те старые и те, кто служил им. Ну а не ладно, они люди. Но что боги ушли, такого прежде не бывало. Я к князю моему, а он сказал, что так мол нужно, что только верой единой людей объединить можно, что она избавит от разпри и ссор. Наивный. Я тогда вот только горше Мы тогда поругались, и он сказал, что мне тоже выбрать надо бы на. Я ответила, что скорее умру, нежели отрекусь от имени матерью данного. Тогда-то мыслю все и решилось. Любава выдохнула и погладила руки. Когда я снова пришла, то в палаты княжеские меня просто не пустили. Жрец вышел. И еще о смысл, который воеводой состоял. Жрец силу имел. принёс что-то своё, то другое не нашей земли, стало быть от меня защитой. И такое, что находиться подле тяжко было. Жрец стоял, а смысл говорил. Он всегда хорош был говорить, что мол я понимать должна и войти в положение сложное само собой. Что времена меняются, а люди остаются. И мне безусловно благодарны очень, но ныне Не мне, не силе моей в городе не рады, что скоро войдёт в этот дом новая хозяйка княжеских кровей, и княжеского звания, что союз этот будет благословлён церковью, и что много пользы принесёт он. Ведь с нею, с княжною, придёт великое войско, а ещё люди торговые и просто те, кто тут поселятся. Что с этим войском и союзом не страшны будут те, кто клинки точит, желая город захватить? И что мне отступиться надо бы и уйти? Любовы не плакала, только пальцы скользили по золотым волосам, расгребая их на нити. Я и ушла. Сперва я хотела проклясть его, но говорю же, не праздно была, а проклинать не празный душу дитяти залогом сделать. Оно, конечно, сильным проклятием выйдет, таким, что снять его не просто, но и цена зато непомерна. Я решила, что не стоил он того. И правильно, не стоил, сволочь. Я протянула руку и коснулась кожи, которая уже начала холодить. Стало быть, время ей отведенное почти иссякло. Ушла в дом свой. Этот? Она кивнула. И что, князь, скотина венсоносная? Я вился, винился. Говорил, что не бросит меня. Дом поставит новый, если того пожелаю. Золота отсыплет, сколько скажу. Но на кое оно мне золото? Золото там за порогом было прилично, и ни князь его принёс чую. А вообще обещать оно, конечно, легко, хоть золото, хоть звезду с небес. Просил лишь в город не показываться, людей не будоражить, что вера новая, а ведьмы в ней зло. что княжне и родне ее про меня сказано, и он поклялся, дел со мною не иметь, что дочь нашу признать не сможет. А вот тебе, великий мечтатель, строитель справедливого государства, какая справедливость большая, когда в малом подлость на подлости. И я велела уходить и не возвращаться. Тропу думала закрыть к дому, но ведь ко мне не он один заглядывал. Самой уйти тоже не могу». Я землю хранить поставлена, и не отпустит она, силу от нее беру, и она же сила эта держит. Выходит, что сила не только дар, но и цепи. Киваю. Дочку я родила, аккурат на ведьмину ночь. Красивую. Она улыбнулась, разом посветлев. Глаза у нее были яхонтовыми, да и волос золотой, и чешуя на пяточках. родила царица в ночь не цариц, конечно. И ночь ведьмина особая. Тогда ты -то поняла я, от чего меня к княжичу моему тянуло. Полозова кровь, силы кипящей напоённая, манит она всех, что людей, что нас. Нас так и сильнее, ибо даже не ведая правды, силу эту живую мы чуем. Тогда ты -то его и отпустила, простила с полозовых детей что взять-то? Они же же не люди. Вздох тихий, и кабы на том всё закончилось, то стоял бы, подозреваю, и дальше город на берегу озера. И Полозлович не в яму бы лёг, где уж сотни лет находится, а сгинул бы в битве славной или ещё как. Но он меня не сумел оставить. Захаживал всё, даже после женитьбы заглядывал. Свадьбы его весело праздновали, весь город гулял. Отпустить, отпустила, а вот обида осталась. Но, видать, не так хороша была молодая княгиня, если он дорогу к дому моему не забыл и подарки свои всё таскал, да я не брала. На кой мне узоры чьи или шелка? Кому их в лесу-то показывать? А вот дочка к нему тянулась, и он к ней с рук не спускал, красавице называл своей. Хотел в палаты забрать, да я не позволила. Тяжко ей там будет. Да и сила в ней не только его, но и моя тоже. А этим его чернорясом она не по нраву и крестить не дозволила. Вдох и выдох. Помоги. Просьба шёпотом. Лечь. В тот день мне уйти надо было. Лес звал. Беда там приключилась. Сушь пришла, а от неё и до пожаров руку и подать. Я позвала помощников. А неясеньку мою тетешкали. Потом я в воду заговаривала. Ушла на ночь, вернулась утром уже. Ночь такая, что иной не надобно. Самое оно — силу тянуть на мир править. Ведьмина о ней речь. А вернулась в пустой дом, и пахнет в нем ладаном, крепко, едко. Тех, кто оставлен был, никого не осталось, и дочки моей. Она сама ложится на лавку, руки вытягивая. — Да. Я кинулась к его дому. Остановить пытались, но я вошла. Силу-то по всякому пользоваться можно. Вошла к нему, говорить, э, просила вернуть дочь, а он отказался. Сказал, что нужна она ему, что княжеской крови, что силой немалой обладает и что сила эта послужит должного укрепления державы. Идиот, что тут скажешь? И что, будь я хорошей матерью, сама бы отдала, что ей лучше в палатах княжеских, чем в хижине лесной, в которую их добрый папенька выставил. Вот, злость разбирает прямо до костей. И что, коль люблю я дочь, то о ней думать должна бы. Я разозлилась, да так, что сила моя едва ли не сорвалась. Он и почуял верно, иначе заговорил ласково. Предложил мне тоже в палаты вернуться, поселиться в них, пусть и не женой, но хозяйкой. Ибо жена Иванова, молода через чур, ей пятнадцатый годок пошёл только, и помощи ей надобно, что я могу-то и её держать, и дочь воспитать должным образом, и всем-то хорошо будет, повинился, сказал, что не прав был, дочку забирая. Он умел очаровывать полозафнук. Она покачала головой и веки смежила. Кубок мне поднёс, я и выпила, и уснула, а очнулась уже, тут очнулась в доме своём. Лежу и шелохнуться не могу, а там за стеной голоса, поют, выводят слова чужие, и ложится эта дурная инаковая сила оковами. А ещё понимаю, что и он там за стеной, близок, но не дотянешься. Убить побоялся, проклятие посмертного, а тут... Серьём похоронил. Замечательная альтернатива. Черноряс их позвал, а они принесли что-то, что-то такое, что меня придавило. Он же кровью своей землю запер. Да позабыл, однако, кто я и что ходил он со мной в рощу заповетную. Кровь лил и кровью делился, кровью связал воедино. Решил, что раз он веру оттринул, то и клятву с ней. А не бывает так, Не бывает. Клятва остаётся. Я она с трудом сделала вдох. Я дотянулась до земли, до воды, до тех, кто был свидетелем слова его, справедливости хотела, чтобы участь, как клялся когда-то, на двоих разделить, радость, так и горе. В общем, сам княже чувиноват, лёг в могилу, живём, как полагаю. Хотя а город уточнила я. «И город ты убрала». «Не я, земля. Землю держать надо было. И реки, озеро. Реки, как сила моя выплеснулась, в волнение пришли. Озеро поднялось, земля опустилась. А там уж он не хотел умирать. Он крови древней. И я, и дотянулись, сумели. Сила наша сплелась, перепуталась». Наше и та, что жрец принёс, чужая. Она ядом. Источник клятву принял, исполнил. Вдох и выдох, а в груди свист. Мать его приходила, откупить пыталась. Он тоже тянули дары богатые. Только как я бы и отпустила, я простила, давно уж простила. И сама глупа была, не поняла. И он: "Но не могу, выйти отсюда не могу". И он тоже: "Помоги". "Чем?" "Освободи, дай уйти. Он тут, и я тут. Я тут". И он, как клялись, вдвоём, всегда вдвоём до скончания мира. Голос слабеет. "Как? Дверь найди". «Отопри. Ведьмина ночь покажет сокрытая. Найди любую. Одну дверь отопрешь, и все отопрутся. С ними тяжесть отпусти. Ты сумеешь». «Я?» «Да вот что-то мне самой бы так в себя поверить, как она верит в меня». «С чего вы взяли-то?» Бледная рука с трудом оторвалась от доски, чтобы дотянуться до лица моего. И пальцы коснулись. Уже едва едва тёплые. А девица улыбнулась. Я тебя узнала. Охренеть.